Глава 53. Алиса. Правду говорят об эльфийском вине. Оно чудесное, нежное, вкусное, Пьешь как сок. Но после второй бутылки так и даёт в голову. У тебя неожиданно появляется легкость во всем теле и хочется летать. Я не стала исключением. Я, пробовав свой презент, довольно присела перед легалом, тем самым эльфом, который просил помочь его краю. «Леди Алиса, может, хватит?» спрашивает он и тянет руку к моей прелести. «С чего вдруг? Отменный напиток? Кстати, сколько вы мне его дадите? У нас есть только два ящика, но если хотите, беру, что есть, и пора по делам». Говорю, вставая и пошатываясь. «Ого, как мир кружится! А еще я просто жажду приключений!» В таком состоянии, да я трезвая, как стеклышко. Показываю знак ОК и, приблизившись к двум ящикам, начинаю вынимать бутылки, чтобы запихнуть их в свою чудо-сумку. А напиток и правда неплох, позволяет немного забыться и не чувствовать ту пустоту в душе, виновники которой соблазнительный демон и напористый дракон. Нет, я знаю, что сама сказала, не приближаться ко мне. Но неужели они не решились хотя бы попытаться? Я ведь девушка. Мое слово не значит точно нет. Скорее, возможно. Но мужики этого мира, похоже, об этом не в курсе. И как мне быть? Прийти самой? А это вариант. Сгоняю на ночку, поворчу на них, а утром опять к делам. А может, я им не так уж и нужна? Что, если они врали? Нет. Я видела раскаяние в их глазах тогда в библиотеке. Эх, придется действовать самой. Но сперва дело. Я уже взяла темп уничтожать по храму темных каждые два дня. Тем более время мое тикает, и я стала ощущать это еще четче. Да что там ощущать, я и так прекрасно видела черные вены, которые расползались от моей груди к рукам и ногам. Еще немного, и они появятся на шее. В общем, времени у меня мало, а работы еще полно. Кстати, нужно и моих женихов-мужей в храм как-то притащить. Мало ли, когда мои часики остановятся. Жалко, но я сама виновата. Как ни странно, но я уже смирилась с мыслью о скорой смерти. Та я, которая встретилась мне в пещере, казалась недостижимой, Но и становиться зомби я точно не собиралась. Запихнув последнюю бутылку в сумку, довольно улыбаясь, Теперь я знаю, как скрасить последние часы. Так, я, кажется, все собрала. Если что, вернусь. Мы будем только рады вашему возвращению. И удачи. Берегите себя, госпожа. Усмехаюсь, так как уже давно поняла, что убить меня может только время. И вы берегите себя. Достаю камень переноса и думаю, что хочу очутиться в том храме темных, где меня очень ждут. Ах да, приземлиться я должна на что-то мягкое. Пожелания приняты, портал открывается, и я тут же прыгаю в него. Полет, легкость и, на удивление, действительно мягкое приземление. А может, дело в выпитом вине, которое еще дурманит меня. Оу. Воет подушка, на которую я упала. Странно. Открываю глаза и осматриваю серые стены, черные свечи и знакомый блестящий алтарь, на который я и приземлилась. Вернее, приземлилась я на кого-то. А вот вокруг около десятка темных, живых. Вот это удача! Наконец-то! Радуюсь, спрыгивая с камня. А потом замираю, смотря на настоящего Нага, привязанного к алтарю. Ого! Золотистый хвост так и бьется в селках, привлекая мое внимание. Первый раз вижу эту расу столь близко, а парнишка-то ничего, накачанный, высокий, голый, с блондинистой шевелюрой и удивленными синими глазами. «Предательница!» раздается чей-то крик, отвлекая меня от рассматривания Нага. Не такая уж я и предательница, «Вы сами меня обманули!» Бурчу, разминая руки, и приглашаю свою тьму к столу. Правда, перед этим даю ей указание оставить хотя бы парочку в живых. Мне нужно их допросить. «Ты предала Тагаса!» Заявляет мужчина в знакомом балдахине и с кулоном на груди в виде змеи. «С этим лжецом я еще сведу счеты, а пока я хочу получить ответ на свой вопрос». «Где все остальные? Мы тебе ничего не скажем!» Усмехается мужик, разводя руки. «Зря он это!» «Сама судьба прислала тебя в наш храм, чтобы ты отдала силу! Ляг на алтарь и исполни свое предназначение!» И это звучит так пафосно, словно он реально верит, что я сейчас же лягу на булыжник и отдам свою магию. «Бестечко-то занято!» И я киваю на Нага, который уже не вырывается, а с интересом смотрит на меня. Его жертва придаст нам еще больше сил. А вы не лопнете от жадности? От меня хотите магию, от него хотите. Вы, кстати, беднягу-то спросили, согласен он или нет. Смотрю на Нага, который быстро начинает качать головой. «Ты противишься нашему господину и его слову?» Вот только пусть он явится, я с ним разберусь. Говорю, это так кровожадно, что монахи теряются. Но раз его нет, то я займусь вами. Разговаривать с ним дальше смысла не вижу. Магия вырывается из меня и уничтожает все на своем пути. А с каким удовольствием она присасывается к алтарю, попутно освобождая бедного нага, который, прижавшись к стенке храма, Молча следит за моими действиями. Проходит десять минут, и я оказываюсь среди руин в чистом поле, по которому бегают три моих пленника. «А ну, стоять!» Кричу и кидаюсь в погоню. «Леди, вы куда?» Парень настигает меня и ползет рядом, а я с грустью смотрю на лес, где скрываются мои темные. Решили в прятки поиграть. Не выйдет. Закрываю глаза, И тьма довольно откликается. Девочка моя, как насчет охоты? Я за. Миг, и рядом со мной появляется черная кошка, которая молнией улетает в лес. Леди, могу я узнать имя своей спасительницы? Надо же, ног еще не уполз, и как вежливо говорит, где темные его только откопали. Алиса, я, а ты? Вы не знаете меня? И столько удивления. А должна? Вы же меня пришли спасать. С чего вдруг? Ты просто случайно мне попался. Я за ними охочась. И киваю на лес, откуда уже слышны стоны. Они выли та самая истребительница темных. Ого, Слава бежит впереди меня. Я пока устранительница храмов. Так как живых темных не так легко поймать. Ты, кстати, чего у них застрял? Так я вас искал. «Слышал, вы в землях эльфов были, только пересек границу, как попал в плен. Но вы спасли меня, и я безумно вам благодарен. Госпожа, мне нужна ваша помощь». «Помощь – это хорошо, но я слышала, у вас в землях все в порядке, и это правда. За последние дни я пыталась по максимуму узнать, где обитают темные и кому доставалось больше всех». Именно туда я обычно и двигалась. Наги же, по словам многих, пока были счастливчиками, так как к ним не так-то просто попасть, да и чужих они не любят. Границы строго охраняются. Наш священный источник почернел, а вода в нем стала отравленной. Возможно, вы сможете помочь. Я готов заплатить любую цену. Золото, драгоценные камни, редкие артефакты. Что вы хотите? И столько мольбы во взгляде? И как тут отказать? Хорошо, я помогу. А что касается цены, я не беру деньгами. Лучше скажи, что есть в твоем крае такое, чего нет нигде? Может, редкое вино или что-то вкусненькое? Деньги на тот цвет не заберешь. А так, хоть попируй на этом. У нас есть пиярсы. Это что? Очень вкусный фрукт, который продлевает жизнь. То, что надо. Правда, я мало верю, что фрукты спасут меня, но вдруг. Хорошо, но сперва я допрошу их. Из леса ко мне уже бегут трое взлохмаченных темных, а за ними в припрыжку несется моя довольная тьма. Но вот беда. Они буквально на ходу открывают портал и исчезают в нем. Я еще и бегать за ними по миру должна. Наглые. Прыгаю следом и надеюсь, что они окажутся не так далеко от земель Нага. Я уже подустала, и мне бы по-хорошему. Пора устроить отдых, но беглецов нужно поймать.